Боржа медленно удалялась в сторону Булгара, сверкая свежей белой древесиной под лучами высокостоящего в небе солнца. Гуляющие волны стреляли во все стороны ослепительными зайчиками, в вышине носились друг за другом стрижи и ласточки. Прибрежные березки шелестели мелкими зелеными листочками, безуспешно стараясь заглушить треск, скачущих по кузнечков, Запахи воды, цветов и деревьев смешивались в прозрачный медовый аромат, присущий знойному русскому лету. Запах, о котором мечтаешь долгими зимами или склизкой осенью, и который проклинаешь летом, отмахиваясь от комаров, слепней и оводов. Хорошо-то здесь как. В середин громко прихлопнул ладонью какую-то тварь, что пыталась забраться под ворот рубахи. Скинул один вещь мешок на спину, другой повесил на грудь. Пошли, девочка моя. Чего-то не хочется мне больше попутки ловить. Добром еще ни разу не кончилось. Дойдем до ближайшего города, а вось другую какую оказию найдем. Три желания. «Девушка, девушка, это вас зовут Ольгой?» «В смысле?» Оля замедлила шаг, оглянулась на дверь служебного входа зоопарка. Именно от него девушку нагонял молодой человек в похоронном костюме. «Добрый день, Ольга. Вот меня просили передать вам приглашение на открытие выставки в ЦКЗ». Там будет прием, фуршет и все такое. Ну, как положено, на светском приеме. В светском приеме? Хм, уже разбежалась. Оля взяла у него из рук небольшой проспект, скомкала и засунула в нагрудный карман его костюма. — Еще раз появишься, съесть заставлю, понял? Теперь иди отсюда, хватит с меня розыгрышей. Девушка развернулась и с веселым посвистыванием направилась мимо летнего ресторана в блинную. Сегодня вечером она собиралась навестить ночной клуб, но для начала ей нужно было перекусить и провести где-то лишних два часа. Блинчики с сыром и ветчиной, морс и биржок с повидлом помогли ей скоротать часок. А потом девочке все же пришлось выйти на улицу. Впрочем, если не пользоваться автобусом, то один час был примерно равен медленной прогулке отсюда и до клуба. Толя неспешно двинулась по улице Горького. Вот тут рядом с нею и притормозила темно-синяя акура с черными рейками под багажник на крыше и широкими воронеными порогами. «Добрый вечер, Ольга!» Из приоткрытой дверцы выглянул коротко стриженный, упитанный мужчина средних лет. «Я могу попросить у вас три минуты для разговора?» «Хоть пять?» — остановилась девушка, сунув руки в карманы джинсов. «Как раз сейчас со временем у меня никаких проблем не наблюдается. Вот только сразу предупреждаю» что никуда не сяду, никуда не поеду, и вообще... — Папаши, не в моем вкусе. Я не продаюсь. — Приятно слышать, — кивнул мужчина. — Однако, я полагаю, Юра опять что-то напутал, и вы его неправильно поняли. — Это я хотел бы пригласить вас на светский раут послезавтра в шесть. Мне прислали два приглашения. — Папаша, разве я не ясно выразилась? — поморщилась Оля. — Ты не в моем вкусе. Отвали. — Вы знаете, юная леди. Мужчина вылез из машины, одернул рубашку. — Вы спасли мой бизнес, а может быть и жизнь. Поэтому я готов лично от вас терпеть некоторую грубость. Но всему есть предел. Назовете меня старпером еще раз, предложите отвалить и я сочту, что моя совесть чиста, и больше я вам ничего не должен. Постойте, наконец сообразила Ольга, я вспомнила, вы тот самый из кафе, ну вы мне еще бутылку вина в обмен на свою жизнь предлагали. Виктор Аркадич поклонился мужчина. «Да, тогда я повел себя несколько вульгарно. Прошу прощения. Я задумался над своим поведением и решил, что не должен платить за то, что не имеет ценности. Будет правильнее, если я посвящу вам несколько дней той жизни, которую вы сберегли. Вы, Виктор Аркадьевич, не в театре? Случайно работаете?» Уж больно вы черно выражаетесь. Просто я стараюсь быть вежливым. Я уже очень давно не общался со юными особами. К тому же я позволил себе проявить несколько повышенный интерес к вашей жизни, дабы понять, как наилучшим образом поступить в данной ситуации. Вы не обидитесь?» Я, если я предложу вам посетить бал для Золушки. — В смысле? — насторожилась Оля. — Бал как бал, вы как принцесса. Что до принца, то тут я ручаться не могу, но кто знает. Любопытство у тамошних гостей вы вызовете, безомненно. Журналисты и сплетницы туману напустят, побосенок насочиняют. Фотографии ваши у себя в фейсбуках и журналах вывесят, комментариев насочиняют. При таком интересе принц вполне может появиться. Ну, а я сыграю роль старого короля, раз уж я все равно не в вашем вкусе. Окунетесь ненадолго в светскую жизнь. Ну, а понравится она вам или нет, это уже вопрос второй. А вам нравится? У меня работа, пожал плечами мужчина. Мне нужно гидравлику нашего завода продавать. Прессовка, распрессовка, поддомкрачивание, мобильные столы, калиброванный инструмент. А чтобы продавать, нужно знакомиться с главами администрации, транспортной компании, РЖД и так далее, которые... На такие рауты с примерно теми же целями и ходят. Это у нас вместо визитки. Гарантия, что говоришь, с человеком, которого знают, который имеет связи, средства, положение. Ну, не в интернете же нам знакомиться. А принц будет тоже из гидравликов-администраторов гламурных принцев обычно называют альфонсами улыбнулся виктор аркадьевич очень советую не промахнуться не думаю что гламурный принц клюнет на принцессу в джинсах и футболке не беспокойтесь ольга как раз с этим все будет проще простого послезавтра утром за вами заедет вот эта самая машина и отвезет вас — Ну, сцены женского счастья в виде шоппинга, макияжа и массажа вы в кино наверняка видели. — Боюсь, вам тоже. Придется все это перетерпеть. — После этого вы сами себя не узнаете. Виктор Аркадьевич достал из кармана цветастый бумажный шарик, старательно развернул, протянул Оле. Надеюсь, — Вас не смутит, милая леди, что ваше приглашение несколько помялось? — А раз уж вы меня ангажируете, сударь, — девочка сделала вид, что раздвигает края юбки и чуть присела в неумелом конниксене. — Но пусть оно останется у вас. — Я могу опоздать. — Тем более. — Ну, как скажете, Ольга. — Тогда до да послезавтра. Виктор Аркадьевич поклонился, вернулся в машину и та отъехала от тротуара. «Э, — светский раут! — усмехнулась Оля. — Интересно, а пиво там дают? Она сделала пару неуверенных шагов и поняла, что тусоваться сегодня в клубе ей больше не хочется. В голове крутились сцены сказочных фильмов про Золушку. Балы из очарованных принцев вроде бы давно уже забыли с сказки. Однако, оказывается, нет. Сказок хочется всем.